набросились на рябину черейкую трвут, подмороженную ягоду рань спешила впереди холодный вдовий дом сыномья разъехались работу после тюрьмы походишь поищешь ну что валентин семен увид в родной дом милый свой барак батюшки из трубы дым валит. вот террас скорее и ближе подошла дух вкусный чуется знать длины пекут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 Поперхнулась блином, Коленька замер, череп возликовал. — Сестра вернулась, а ты, Сим, говорил, сегодня без водки пойдемся. Все кинулись, Валентин Семенович, обнимать, поздравлять с возвращением. Серафима повинно отчитывалась. — Хозяйничаю, к себе Николая зову, не идет, он все свой, горячими блинами хочется покормить. — Тебя ужил один, сейчас в психушке помереть не может. — — Я-то не дурень, верно, Колян? — Коленька счастливо замотал головой. Валентин Семеновна ни капли претензий и отторжения к Серафиме, тем паче к матери ее и несчастному Коленьке, который выглядел сейчас счастливее всех. — Иду я домой. И все думаю, — говорила размягченная рюмкой вишневой наливки Валентин Семеновна. — Вдова я, моя, дети упорхнули. — Будто не моя судьба, а в кино где-то посмотрела.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 Он закинул голову, призакрыл глаза и повел песню протяжную, незнакомую, страдавнюю. «Я бросил отчий дом, поехал в очужбину, найти себе невесту и злата замечтал». А наивинично пригорюнился, конька сидел, как фып, на ветке, насторожен, но головой по сторонам вертит, ждет какого-то действа. Серафима сидела с застывшей улыбкой на лице, Валентин Семёнов со слезной поволокой на глазах, опустя голову, руки положив подол. — Много меда и золота было в том окраю, и красавицы были шальные. Слова и мотив песни были незамысловаты, но простого разумения недостаточно, чтобы разгадать русскую песню.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 Пел Николай Смоленинов, пел, ни к кому за столом от песни не относился. Она вроде бы касалась того, кто возмечтал о любви и счастье на чужой, не русской стране, но все больше горю Анна Ильинична. Совсем окченела улыбка на устах Серафим, ниже и ниже клонилась голова Валентин Семенов, Коленька слушал папку с раскрытым птом. Годяш, ты молодость, силы и воля моя. От любви до любви, только жизни не меньше. Ночь. Светит луна, блестит снег. Тихо на улице мопра, шаги идущих тоже тихи. Анна Ильинична, Серафима и Коленька бредут домой из гостей. Бедня и про счастье. Ей с мужиком повезло, с Василием. И материнского счастья отломился. Он, а какие сыны! За «Да все про все полный расчет, — сказала Анна Ильинична.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 Питиеватый, закамуристый. Вот тень гуще, значит, и мысль толще, умнее, хитро мудрея. А вот эта тень прозрачна, такую мысль у всяк разгадает. Эх, елочки пушистые!